Марина подъехала к офису партнёр банка, осмотрела припаркованные возле него машины и втиснула свою ласточку на крошечный пятачок свободного пространства перед бампером тёмно синей «Ауди». Потом она выбралась из авто, подняла капот, поправила волосы и застыла перед машиной, озабоченно поглядывая то на часы, то на двери банка. Наконец дверь распахнулась. И на пороге появился представительный мужчина сорока с лишним лет в длинном черном кашемировом пальто. Он подошел к синей Ауди, раздраженно взглянул на втиснувшуюся перед ним машину и начал. «Какой это козел!» И тут к нему бросилась Марина, поправляя на ходу волосы и жалобно лепеча. «Мужчина, это я так неудачно встала. Я приехала в банк, чтобы открыть счет» припарковалась, а теперь никак не могу завестись. Мужчина, извините меня, пожалуйста. Я только вчера получила права и еще плохо паркуюсь». Владелец Ауди оглядел интересную блондинку с ног до головы. Точнее, от 12-сантиметровых каблуков до пышной прически дивного медового цвета. И взгляд его потеплел. «Ну ничего, девушка, мы сейчас что-нибудь придумаем». «К счастью, я не вчера получил права». Он элегантным движением плеча сбросил свое пальто, уложил его на кожаное сиденье Ауди и наклонился над открытым капотом Марининой машины. «Просто не знаю, что с ней такое», лепетала Марина, заглядывая через плечо спасителя и невзначай прикасаясь грудью к его плечу. «Я под капот заглянула, а она все равно не заводится». «Надо не просто заглянуть», – проговорил мужчина, скосив на нее замаслившийся взгляд. «Надо заглянуть с пониманием». «Ну, вы-то все понимаете, сразу видно», – промурлыкала Марина, потупившись. «А как же?» – мужчина распрямился. «Кажется, у вас все в порядке». Он сел за руль Марининой машины и повернул ключ в замке зажигания. Мотор сыто заурчал. «Но ну вот видите, я вас не обманул. Просто не знаю, как вас благодарить». Марина молитвенно сложила руки. «Если бы не вы, просто не представляю, что бы я делала. Сразу видно, что вы настоящий джентльмен». «На моем месте так поступил бы каждый», — искренне признался мужчина, еще раз окинув взглядом ладную Маринину фигуру. «А может быть, мы с вами выпьем кофе или чего-нибудь другого?» Предложила Марина, сбросив с рукава настоящего джентльмена невидимую пушинку. «Я сейчас никуда не тороплюсь». «Или чего-нибудь другого?» – оживился мужчина. «Я знаю неподалеку одно очень приятное заведение», – сообщила Марина. «Там делают такие чудесные коктейли. А почему бы и нет?» Сейчас самое время выпить коктейль, особенно в такой приятной компании. Новые знакомые расселись по своим машинам и тронулись в направлении приятного заведения. Заведение оказалось небольшим уютным рестораном под названием Тартарен. Как явствовало из названия, здесь специализировались на французской кухне, причем очень приличного уровня. Хозяином и одновременно шеф-поваром Тартарена. Был немолодой представительный бельгиец, который в данный момент сидел в углу зала с бокалом вина и включенным ноутбуком, проверяя счета и вполглаза поглядывая на посетителей. Весь зал был разгорожен на маленькие кабинки, разделенные перегородками из цветного стекла и очень уютные. Мужчина, который представился Василием, повесил свое пальто в углу кабинки. Марина пристроила свой меховой жакет сверху. При этом она легким скользящим движением незаметно ощупала пальто своего нового знакомого и убедилась, что в левом кармане побрякивает связка ключей. Она села в уголок рядом с висящей одеждой, закинув ногу на ногу, и одарила спутника многообещающей улыбкой. Тот устроился рядом, буквально раздевая ее взглядом. Неизвестно, не перешел бы он прямо к делу. Но в это время появился официант. «Бокал хорошо охлажденного шардоне», – манерно протянула Марина. «Ну и, пожалуй, пармскую ветчину с дыней. И еще сырную тарелку с фруктами, орехами и медом. Что-то у меня сегодня совсем нет аппетита». «А у меня есть». Ухмыльнулся Василий и заказал теплый салат с морскими гребешками и козьим сыром. Карпаччо из говядины с черносливом, базиликом и сыром тет Демуа, И филе из морского черта в сливочно-устричном соусе. А пока вы все это готовите, принесите мне коктейль Б-52. Пока он делал заказ, Марина попыталась стянуть ключи из кармана пальто. Однако она не успела это сделать, потому что официант ушел, и Василий переключился на нее. «Я даже не представлял, что в этом городе еще сохранились такие хорошенькие девушки». Разливался он соловьем, пожирая Марину глазами и поглаживая ее по колену. «Я думал, что все достойные экземпляры давно уже перебрались в Москву». «Как видите, не все», – подыграла ему Марина. «Это исключение, которое только подтверждает правила». Продолжал Василий, передвигая руку все выше и выше. «Не кажется ли тебе, что ты действуешь на слишком высоком уровне?» Проговорила Марина, выразительно взглянув на его заблудившуюся руку. «Высоко поднимешься, низко придется падать!» «Я готов упасть как угодно низко, только бы с тобой!» Продышал он прямо в ее ушко. «Это все-таки приличное заведение!» Делана возмутилась Марина. «Вряд ли здесь одобрят такую свободу нравов». «Ко мне нельзя». Глазки Василия блудливо забегали. «У меня сейчас... дымработница». «Это ты жену так называешь?» Хихикнула Марина, легонько приобняв шустрого мача за талию. В то же время она свободной левой рукой шарила в карманах его пальто. «Какую жену?» – переспросил Василий. «Кто говорит о жене?» «Ты хочешь сказать, что не женат?» Марина изобразила крайнее недоверие. Ее левая рука успешно завершила поиски и вернулась на место, сжимая в кулаке ключи. «Ну, не то чтобы совсем не женат», – затянул Василий. «Но мы с ней находимся в фазе затянувшегося развода». «Ага» усмехнулась Марина. «Затянувшийся развод — это именно та фишка, с помощью которой такие плохие мальчики, как ты, разводят таких бедных девочек, как я». «Я бы не сказал, что ты похожа на бедную девочку», — ответил Василий, по-хозяйски поглаживая ее бедро и придвигаясь к ней еще ближе. «Эй, осторожно!» усмехнулась Марина. «Ты меня совсем в стенку впечатаешь». «И вообще, выпусти-ка меня! Мне нужно носик припудрить!» Она встала и протиснулась к выходу из кабинки. Василий воспользовался удобным моментом и ущипнул ее пониже спины. но «Ну, ну а Работающая девушка погрозила ему пальцем и скрылась за дверью с изображением женского силуэта. Там ее уже поджидала Татьяна. «Ну что?» – бросилась она навстречу подруге. «Что-что? Настоящий козел, как и все мужики. Чуть меня прямо на столе не изнасиловал». «Да я тебе не о том спрашиваю. Ключи достала?» «А как же?» Марина разжала ладонь и покрутила ключи на колечке. «Разве я тебя когда-нибудь подводила?» «Давай, подруга!» Татьяна схватила ключи и поспешно спрятала в свою сумочку. «Только имей в виду!» Озабоченно проговорила Марина. «Ты должна вернуть мне эти ключи, иначе он меня сдаст в ментовку». «Верну, не бойся», — успокоила ее подруга. «Твоя задача — продержать его здесь подольше». «Но вообще зря ты нервничаешь. Этот козел женат, и он не захочет, чтобы его половина узнала, как он с тобой проводил время, так что будет помалкивать». «Ага, как же». «Скривилась Марина. Знаю я их, этих мужиков. Как только дело коснется денег, он обо всем забудет, и жены не побоится, лишь бы вернуть свое кровное. Ладно, я побежала, а ты его продержи по максимуму». И Танька, сделав ручкой, умчалась прочь. Марина вернулась к своему кавалеру. «Ты не соскучился?» — проворковала она, устраиваясь на прежнем месте. Стол уже был заставлен деликатесами, и Василий с полным ртом пробормотал что-то неразборчивое. Видно было, что он не скучал в обществе французской кухни. Марина лениво поклевывала козий сыр и прихлебывала охлажденное вино. Ну и куда мы отсюда? капризным тоном проговорила она, уставившись на жадно жующего мужчину. Ко мне нельзя. — поспешно ответил тот, проглотив кусок мяса. — Я тебе говорил. — Ах, ну да. Насмешливо протянула девушка, подцепив на вилку кусочек дыни. — У тебя вялотекущий развод с домработницей. — Ну, значит, поедем ко мне. Только у меня сейчас дома родители. — Родители? — Василий заморгал и отложил вилку. — Зачем мне твои родители? — Да не пугайся ты так. «Я вовсе не собираюсь тебя знакомить со своей семьей». «Да нет», – смутился Василий. «Я просто не думал, что ты живешь с родителями. Ты такая самостоятельная девушка». «Они у меня старомодные», – протянула Марина со вздохом. «Старомодные, но богатые. Хотят, чтобы я была под контролем. Но ты не волнуйся, через два часа они уйдут». «Так что нам нужно только немножко подождать». «Немножко подождать?» Василий скосил глаза на часы. «Два часа — это не так уж мало. Боишься свою домработницу?» Проворковала Марина ему в ухо и слегка прикусила мочку мелкими острыми зубами. «Обещаю, ты не пожалеешь, если дождешься». «Ладно», — согласился Василий, «подожду». «Тем более, что здесь действительно отличная кухня. Вот и хорошо. Умный мальчик!» Выдохнула Марина и послала спутнику многообещающий взгляд.